Глава 19. Дни и ночи тянулись безобразно долго, словно кто-то специально тормозил время, но хотя бы состояние будущей матери потихоньку выправлялось. И всё благодаря Астраль. Демоница взяла на себя роль донора. Поначалу дитя не желало воспринимать её тьму, однако Астраль проявила настойчивость, а главное терпение. Как тебе это удалось? Лера посмотрела на демоницу, когда та в очередной раз пришла поддержать её силы. "Я женщина, тема демоницы иная. Ребёнок не воспринимает её как прямую угрозу себе или матери, но твоя девица брыкалась на удивление долго. Сильная будет, непокорная. Чувствуется, унаследовала от вас двоих всё самое остренькое", усмехнулась по-доброму. «Скорей бы ее увидеть взять на руки!» — положила руки на уже большой, довольно живот. «Скоро увидишь и на руки возьмешь. Тебе осталось совсем недолго. Неделя, не больше. Спасибо за поддержку. Если бы не ты... Ой, не начинай!» Удивительно, но Астраль стала другой. Никаких вычурных и откровенных нарядов, никакого боевого раскраса. Она ходила в обычных джинсах, рубашках, спортивных костюмах. то, что было в пансионе и сейчас просто два разных существа, а волосы вместо причёсок косы до да пучки. Знаешь, Диманицка как-то хитро глянула на Леру. Мне тоже не терпится подержать её на руках. Дети моя слабость. В каком смысле слабость? Округлила глаза. На завтрак их ем, покачала головой. Я люблю детей без толочь. Полюбила, когда перебралась в средний мир. Но я первородная демоница, и создатель лишил меня возможности иметь продолжение рода. Моя суть — искушать, а не поддаваться искушению. Даже были мысли взять чужого на воспитание, но я оказалась не способна полюбить чужого ребенка. А вот твоя девушка мне нравится. Обожаю строптивых. Она вроде принимает мою тьму, но в то же время будто одолжение делает. Жаль, я не могу так же общаться с ней. Начала поглаживать живот. «Тебя она безмерно любит. Ты для нее весь мир. И по отцу скучает. Память у демонят отменная». «А как вилял?» «За Велла не переживай. Просто я не знаю, как с ним разговаривать после всего, что произошло. Однажды ты найдешь подходящие слова. А пока не думай об этом. Твоя задача — родить». «Скажи, а есть ли хоть какой-то шанс вернуть догона из преисподней?» Ну, кроме воли изявления сатаны. Есть, но тебе пока об этом лучше не знать. Астраль схватил её за руку. Прошу, расскажи. А слёзы блеснули в глазах. Нет. Задача родить. Остальное потом, ясно? Так, всё, сеанс окончен. Призывалять му обратно. Отдыхай. Когда демоница покинула спальню, её тут же подхватил под руку Вилял. А ну, идём-ка на воздух. Они вышли на крыльцо. Зачем ты обнадёжила её? Глаза Димона почернели. Почему же обнадёжила? Я сказала правду. Шанс вернуть Дагона есть. А перед родами ей нужны силы не только физические. Она носит очень сильного демона, очень сильного. Поразнесла медленно и чётко. Девочка даже меня умудряется ослабить так, что уж говорить о Валерии. Откуда же там такая сила? презрительно усмехнулся Дагон, не первородный демон. Алера таки был все человек, хоть и с примесью тьмы. Иногда дело вовсе не в родословной, дорогой мой. Ребёнок их зачат в противоборстве, ему пришлось сражаться за свою жизнь с самого начала. Алера ненавидела Дагона, тот пытался её сломить, а девочка заставила мать и отца полюбить друг друга. Потому что хотела выжить. Ее дух закален еще в утробе. Понятно. И отвернулся. Молох не ищет дочь? Нет. Она ему сейчас без надобности. Его планы все равно полетели ко всем чертям. Зато и Родан ищет. И насколько эффективны поиски? Раз Лера все еще здесь, значит малоэффективны. День прошёл как и все предыдущие, чего не сказать о ночи. Демоны проснулись полночь и бощути летьму. Когда же вошли в комнату Леры, обнаружили её в коконе серо-чёрного тумана. Она продолжала безмятежно спать, тогда как ребёнок оповестила своим желанием появиться на свет. Лера остраль коснулась головы девушки. Проснись. Мм, приоткрыла глаза. В чём дело? Роды начались. Как? Тот час пришла в себя. Ну, неделя же. Нет, сейчас. Она захотела сейчас. Скоро в комнате появился таз с водой, полотенце, пеленки, медицинские инструменты. Астраль внимательно следила за состоянием роженицы. Сватки пошли сразу и с коротким интервалом. Но Лера абсолютно не чувствовала боли. Разве так бывает? Держала руки на животе и ощущала, как тот... ко мне через каждые 3 минуты. Скажи спасибо, дочери. Демоницы пребывала в недоумении. Обычно подобные дети наоборот изматывают, высасывают силы у матери, а тут с кура и потуги начались. Демоны, которые в этот момент сидели в гостиной, тоже не понимали столь странных родов. Что-то тихо как-то заговорил Ливар. Разве не должно быть стонов, криков, проклятий? Растерянно усмехнулся. А вот Велиалу было не до улыбок. Тьма ребенка вызывала беспокойство. Астраль права. Слишком большая сила. Дитя подавило все болевые ощущения в теле матери. Вдруг до ушей донеслось тихое-тихое кряхтение. «Ну привет!» — улыбнулась Астраль, глядя на новорожденную. «Да ты у нас такая красавица, как их поискать!» Маленькая крошка лежала на пеленке, тяжело дышала, пыталась открыть глазки, но пока не получалось. Кожа ее была светло-серого цвета, девочка то и дело выпускала тьму. «Дай мне ее», — Лера протянула руки, астраль быстро перерезала пуповином, после чего завернула малышку в чистую пеленку и передала матери. «Моя хорошая», — Лера прижала ее к груди, «вот мы и встретились». Та же всё-таки открыла глазки. Кария улыбнулась счастливая мать. В этот момент в спальню вошли демоны, но не прошло секунды, как в воздухе возникло сильное напряжение, за коем последовало гудение. Леварс с Дамианом зажали уши, Вилиал же пока держался. А напряжение продолжало расти, вдруг все трое оторвались от пола, начали подниматься к потолку. Лера успокоила её. Астраль быстро среагировала, и она видит в них угрозу. А когда мать посмотрела на дочку, то аж ахнула. Глаза той были не черные, как у всех демонов, а красные. Черно-синие прожилки исходили от век. — Эй! — Лера коснулась пальчиком черных волосиков. — Тише! Они друзья! Они нам помогают! Ну что ты, не надо! Они с нами! И напряжение пошло на спад. Скоро дитя призвало тьму. «Знать бы, чью тьму ты в себе несешь!» Вилял обратился к Лере. «Смесь силы догона и твои породили нечто страшное!» После чего покинул комнату. «Да!» Левар посмотрел на Дамиана, у которого кровавые дорожки тянулись от носа и ушей. «Этот деточка всех нас за пояс заткнет. Ты, Лер, не забывай ее кормить по расписанию и пеленки менять, окей?» А то чего доброго, разозлится и устроит нам пространственно-временной коллапс, нервно хихикнул. Э, знаешь, шмыгнул носом Домиан и стёр кровь с лица. Я вот сейчас себя таким ущербным почувствовал, меня чуть не уделал младенчик. Вам бы всё поржать. Астраль недобро посмотрел на двоих. Эта девочка может стать лакомым куском для многих. Да и силы её нуждается в контроле. А малышка к тому времени успокоилась и задремала в материнских руках, да и Лере стоило отдохнуть. Поэтому демоница оставила их. Она привела в себя в порядок, затем присоединилась к остальным в гостиной. Что скажешь, Вилиал, опустилась на диван. Что за создание явилось в этот мир? Красные глаза есть только у одних демонов, демонастихии. разрушители. Но они поиливают природу, им до да людей дело нет. Что такой демон мог забыть в теле матери Валерии? изумился Домиан. Кто знает, может, скрывался. Это уже неважно. Важно другое. Тьма разрушителя сошлась с тьмой демона страданий и боли. Плюс ребёнок боролся за право своего существования. и получили мы универсального солдата. А девочке никто не должен знать. Спустя час Остраль заглянула в комнату Леры. Мать и дочь спали, притом малышка держала Леру за палец и уже улыбалась во сне. А тма незримая Валю укрывала объих. Димоница лишь очередной раз восхитилась девочкой, та берегла мать, защищала даже сейчас. И для Леры началась новая жизнь. Забота о дочери поглотила ее. Девочка хорошо ела, крепко спала, а главное не питалась силой матери. Наоборот, если Лера чувствовала себя неважно, делилась с ней своей тьмой. Через три дня малышка приняла астраль, позволила поддержать себя. Но ровно пять минут, потом предметы в комнате начали падать, а стены трещать. Спустя ещё неделю доведения появилось и к демонам, но с ними крохоне церемонилась, когда Лера выходила из своей комнаты, демона отодвигали с ребёнком на пару метров. Левар с Домианом уже в шутку упрямились по стойке смирно и отдавали честь при встрече с маленьким генералом. Но малышка скучала по отцу. Поэтому скоро начала передавать его образ Лере через сны, ей не хватало родивной силы. И одним прекрасным утром после очередного душераздирающего сна Лира снова обратилась к Димонице. Они сидели за столом, девочка дремала в детском шезлонге. Помнишь ты говорила, что догона можно вернуть? Помню. Астраль как-то сразу замялась. Но это небезопасно, точнее, черевато необратимыми последствиями. Ещё какими последствиями? В кухню вошёл Вилиал. Причем сначала остановился, чтобы пройти фейс-контроль. И когда ребенок на него глянул, а после зевнул и снова задремал, демон уже прошел к столу. «А можно объяснить по-человечески?» – скривилась Лера. «То, что это опасно, я поняла». «Ладно», – Виллиал взял в руку чайную ложку. «Итак, вернуть твоего дорогого супруга можно одним единственным способом». Самой отправиться за ним и пасть в ноги нашему Создателю. Но это в том случае, если Сатана пожелает тебя возродить. Недовольно усмехнулся. А еще. Спустившись в нижний мир, ты утратишь в себе человека. И либо грешной душой отправишься в гиену огненную. Либо станешь демоном. Не забываем про силу сделки, вступила Астраль. «Сатана всегда требует что-то взамен за свою лояльность». «И что же я могу предложить?» – растерялась даже. «Он сам тебе что-то предложит. Однако условия его могут оказаться непосильным и мучительным. Стоит ли догон таких стараний?» Велиал не заметил, как несколько раз согнул ложку. «Стоит». Лера посмотрела ему в глаза без страха, обидеть без стеснения. «Стоит». Я устала зависеть от воли Самодуров и негодяев. Мне нужен муж, а моей дочери нужен отец. Какие громкие лозунги, отбросил такие ложку в сторону, даже если ты и решишься на столь отчаянный шаг, на кого останется Анна? кивнул на ребёнка. Без тебя, девчонка, разнесёт тут всё в щепки. Не разнесёт. Демоница погладила малышку по голове. Она тоже ждёт отца. Она ведь всё слышит, всё понимает, только ответить не может. Ей нужна полная семья. Это действо на удачу. Покачал головой Вилял. Ты можешь пойти за ним, однако твоя дальнейшая судьба, кажется, в руках сатаны. А он мыслит куда из защерья нежели молох или Радан. Что он предложил тебе? Лера никак не хотела отступаться. Я открыл ему путь за зеркалия. Полагаю, демонам оттуда пришлось не сладко, а я официально занесен в черный список всеми беглецами. Хотел вернуться поскорее. И так посмотрел на Леру, что у нее сердце заныло. «Прости меня», — резко отвернулась, ибо в глазах блеснули слезы. «Подумай еще, Лера». Вилиал встал «Подумай, как следует» и покинул их. Лера после разговора с Вилиалом потеряла сон. Она хотела вернуть Дагона без его поддержки, без его любви им не справиться, но и оставлять дочку боялась. Однако долго ли ее с девочкой могут спрятать, и Родан древний сильный демон, рано или поздно он их найдет? И одним солнечным днём, когда она гуляла с дочкой у озера, к ним присоединился Вилиал. Демон скучал по своей птичке, мечтал к ней прикоснуться, как раньше поцеловать. "Скажи", взял так её за руку, "зачем тебе дагон? Я не верю, что любовь настолько сильная, возможно, на тебя сейчас влияет дочь, обстоятельства?" Вилиал Лера посмотрел на него с искренним сожалением. Прости меня, но так случилось. Он оказался не таким, как я его себе представляла. Дагон открылся мне, впустил в душу, и я с ним почувствовала себя иначе, лучше. Лучше, чем со мной. Вдруг остановился и её остановил. Нет, с тобой я многое познала впервые. С Дагона подобного никогда не будет, но с ним я ощутила себя простым человеком. с простыми человеческими потребностями. «Думаешь, я не в силах дать тебе простую жизнь? Возможно, я просто не успел». Эти слова прозвучали резко, но Лера услышала в них не злость, а обиду. И только хотела ответить, как вилял, подтянул ее к себе и поцеловал. Страстно, чувственно, как когда-то. Однако Лера не ответила такой же страстью, а в душе у нее лишь... Очередной раз случился приступ боли и тоски по мужу. Вилял это, понял. Но не захотелось отпускать. Не мог потерять ее запах и ее тепло. «Я люблю тебя», — прошептал в губы. «Прошу, хватит, не рви ты душу ни мне, ни себе». Все же обняла его. «Знаешь, в пансионе я не был тогда честен с тобой. Я скрыл часть информации о себе и о сыне Эродана». Моя суть не только соблазнений и искушений детей божьих. Моя тьма сводит с ума. Поэтому я боялся сорваться, навредить тебе, из-за чего потерял время. Демон гладил ее по волосам, вдыхал аромат, слушал сердцебиение, а внутри боролся с желанием схватить Леру и перепрятать куда-нибудь, где их никто никогда не найдет. Любовь к ней изъедала душу, заставляла страдать. Но и причинять боль после всего, что Лера пережила, нет. Сатана был прав. Любил, вилял многих, но ни одну не жалел. С Лерой же все иначе. Видимо, она послала демонов во искупление грехов. А что для демона искупления? Это страдания. Ты так хочешь его вернуть? Заглянул в большие карие глаза. «Да, хочу, но боюсь за нее», — кивнула на коляску. «Не бойся. Твоя дочь будет в безопасности. Я обещаю, что никому ее не отдам». Неожиданно Лера ощутила жар. «Что? Что происходит?» А синее пламя уже охватило ее. Пальто начало тлеть, потом и волосы вспыхнули. «Вилиал!» — попыталась вырваться из его рук, но бесполезно. «Лети». За ним, моя птичка, пусть тебе улыбнется удача. Лера и рта раскрыть не успела, как огонь завладел телом. Вилял не стал ее мучить, пламя и тьма обратили девушку в прах за какие-то пару минут. И когда Лера не стала, демон подошел к коляске. Ребенок смотрел на него во все глаза, потом начал кривиться и хныкать. А зерная галька тогда поднялась в воздух, следом и вода. а небо заволокло сизым и тучами в считанные секунды. «Не плачь. Она пошла за твоим отцом. А пока...» — взял крошку на руки. «Будем как-то справляться, верно? Ты же хорошая девочка. Давай-ка отменим апокалипсис на сегодня». И улыбнулся. А малышка взяла его за палец и поделилась своей тьмой, поделилась переживаниями, страхом. «Знаю, но не бойся. Все будет хорошо». И напряжение пошло на спад. Вода с камнями вернулась на место, тучи разошлись. «Где Лера?» Рядом с ними возникла астраль с пустышкой в руках. «В преисподней». «Что?» — чуть не задохнулась. «Лучше сейчас. Неизвестно, как долго их будет держать сатана». И вернёт ли вообще, нахмурилась диманица. Вернёт, посмотрел на неё с раздражением. Не пугай маленькую разрушительницу. Да, конечно, вернёт, тут же переменилась. Да и мне её обойдёшься, велял Подашок с камейки и сел, только не привязывайся к ребёнку, велял. А на дитя Дагона. А жаль. Притом ответил девочке своей силой. успокоил, от чего малышка задремала. Но вы сможете быть друзьями. Астраль присела рядом, одна